Благодарственное слово. Этот роман основан на исторических событиях, и я никогда не написала бы его, если бы не замечательное исследование многих ученых. В настоящий момент я хочу выразить благодарность Джорджу Берду, Фредерику Дугласу Клауду, Саре Граймс и Джорджу Кейтсу за их мемуары и путеводители как по Ханчжоу, так и по всему Китаю. За информацию о китайских похоронных ритуалах, воззрениях на загробный мир, трех частях души, способностях и слабостях духов, свадьбах призраков, которые проводятся и по сей день, я бы хотела поблагодарить Мирон Коэн, Дэвида Джордана, Сьюзан Наквин, Стюарта Томпсона, Джеймса Уотсона, Артура Уолфа и Энтони Ю. Несмотря на то, что иногда Джастус Дулиттл и Джон Невиус, которые путешествовали по Китаю в XIX веке, позволяют себе снисходительный тон, они, тем не менее, провели тщательную работу, собрав массу документов об обычаях и верованиях китайцев. Исследования Буркхарта «Убеждения и традиции китайцев» до сих пор остаются полезным и практичным пособием по этой теме, а работа Мэтью Соммера «Секс. Закон и общество» в позднем императорском Китае подробно описывает правила, регулировавшие сексуальное поведение, а также права мужчин и женщин во времена династии Цин. Алин Струве обнаружил, перевел и каталогизировал воспоминания от первого лица, принадлежащие очевидцам исторических событий. смены династии Мин – династии Цин. Две истории были использованы для того, чтобы поведать о том, что пережили родственники Чэнь Тун. Одна история произошла с Лю Сань которую взяли в плен, несколько раз продавали, но в конце концов она стала супругой манжурского князя. Другая — воспоминание Ван Сючу, описывает леденящая душу подробности резни в Янжоу, Показывает жестокость выбора между добровольным самопожертвованием и принуждением к нему женщины, которую считают никчемной. В последние годы ученые провели немало блестящих исследований, касающихся жизни китаянок. Я весьма обязана работе Патрисии Бакли Эбри, писавшей о женщинах династии Сум. Сьюзен Ман, «Жизнь и образование женщин в 18 веке» Мори Робертсон, лирическая поэзия женщин в императорском Китае, Энн Уолтер, исследование о воображаемом женщинами Танзю и Эллен Уидмер, литературное наследие Сяо Цин. Я была поражена и потревожена, увидев в современном выпуске газеты список из 20 пунктов, выполнив которые вы сделаете своего мужа счастливым. Список был опубликован в 2005 году. Но многие из этих рекомендаций нашли свое место в моем романе в виде советов женщинам, желающим обеспечить счастье мужа в XVII веке. Если вам интересно еще больше узнать о бинтовании ног, я рекомендую прочитать классическое сочинение Беверли Джексон «Прекрасные туфельки», а также блестящие, весьма содержательные книги Дороти Ко «Туфельки-золушки» и «Каждый шаг, словно лотос». Кроме того, знания доктора Ко о жизни китайских женщин в XVII веке и, в частности, о жизни трех дам, кажутся поразительными и вызывают восхищение. «Сирил Берч» принадлежит классический перевод пионовой беседки, и я благодарна издательству Университета Индианы за то, что оно позволило мне использовать ее прекрасные тексты. Когда я заканчивала писать последняя страница романа – мне посчастливилось увидеть десятичасовое представление этой оперы. Сценарий и постановка Кеннета пая показанная в Калифорнии, а благодаря работам Тины Лу и Кэтрин Саутек я получила научное представление о достоинствах этой оперы. Джудит Цейтлин из Университета Чикаго была феей и крестной этой книги. Сначала мы оживленно переписывали с ней по электронной почте, обсуждая комментарии трех дам, Она рекомендовала мне свои статьи о китайских девушках-призраках, автопортретах как отражениях души и о трех дамах. Затем мне очень повезло, и я встретилась с доктором Цейтлин в Чикаго, где провела с ней чудесный вечер, в течение которого мы разговаривали о любовном томлении сочинениях «Женщины-призраках». Вскоре после этого я получила посылку. Она прислала мне отксерокопированную копию подлинного издания «Комментария», принадлежащую частному коллекционеру. Госпожа Цитлин всегда щедро делилась со мной своими знаниями и помогла получать ответы от нужных людей. Переводы чрезвычайно отличаются. Что касается записей трех дам, воспоминаний у Женя о событиях, связанных с созданием комментария, рассказать сянь и о приснившейся ей Ленян, хвалебных отзывов, написанных поклонниками комментария и других дополнительных материалов, напечатанных вместе с комментарием «Трех дам», то я использовала переводы Дороти Ко, Джудит Цейтлин, Цзин Мэй Чень из ее диссертации «Мир снов девушек, томящихся от любви», а также Уилта Айдема и Биаты Грант из «Красной кисти» из огромного и весьма ценного 900-страничного собрания сочинений «Женщин императорского Китая». Я благодарю всех издателей, позволивших мне в моей работе прибегнуть к этим текстам. Я благодарна вышеупомянутым ученым не только за материалы о пионовой беседке, но и за переводы сочинений множества женщин, живших в те времена. Я хотела воздать почести этим женщинам и их талантам, используя слова и фразы из их стихов, так же, как Тан Синдзу использовал в пионовой беседке огромное количество цитат из сочинений других авторов». Влюбленный опион — это вымысел, и все поступки и ошибки, совершенные тремя женами, придуманы мной, но я надеюсь, что мне удалось сохранить дух этой истории. Также я хочу поблагодарить издателей журнала «Вог», и сотрудничество именно с этим журналом привело к рождению этой книги. Фотограф Джессика Антелла и ее помощница Дженнифер Уитчер были чудесными спутницами, следовавшими за мной буквально повсюду во время моего исследовательского путешествия по Китаю. Ван Цзянь и Тони Тун были нашими всезнающими гидами и переводчиками, а Пол Мур помогал утрясать многочисленные проблемы, возникающие на протяжении всего сложного маршрута. Особую благодарность я бы хотела выразить писательнице Анчи Мин, которая устроила для меня встречу с Мао Вэй Тяо, одной из знаменитейших исполнительниц оперы Куньцю. Госпожа Мао показала мне уникальные комбинации жестов и поз, помогающие передать глубину и красоту китайской оперы. Огромное спасибо Эйми Лю за сведения об анорексии». Бафф Мейер за ее дерзкие мысли о чувствах, испытываемых к умершим родственникам, Крису Чендлеру за его бесконечную помощь и терпение, проявленное в процессе работы над списком рассылок, и Аманде Стрик за ее очарование и любовь к китайской литературе. Я хочу поблагодарить Джину Сентрелло, Боба Лумиса, Джейн фон Мэрен, Бена Дрейра, Барбару Филлон, Карен Финк и всех сотрудников издательства Рэндон Хаус, которые были так добры ко мне. Мне очень повезло, что Сэнди Дикстра уже много лет выполняет функции моего агента. Она лучшая. Тарин Фегернес, Элиза Кэпрон, Элизабет Джеймс и Келли Сонак неустанно работали в ее офисе, помогая мне». И, наконец, я хочу поблагодарить свою семью, сыновей Кристофера и Александра, за то, что они всегда подбадривали меня. Мою маму, Кэролин Си, за то, что она верила в меня и настаивала, чтобы я не прекращала работу, помня о ее значимости. Моего мужа Ричарда Кендала, который рождал великолепные идеи и которого не пугало, что я так часто покидаю его и нахожусь где-то очень далеко. Ему я хочу сказать, сейчас и целую вечность». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2018 года звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.